КРОЛИКИ И КОШКА Как-то летом третья госпожа, жившая у нас на заднем дворе, купила своим ребятишкам пару белых кроликов. Их, видимо, совсем недавно разлучили с матерью. Зверьки с наивным простодушием шевелили носом, навострив длинные розовые ушки, а в глазах у них стояло испуганно недоверчивое выражение. От перемены места и хозяев они чувствовали себя не так спокойно, как прежде. Третья госпожа заплатила за пару целый юань, только потому, что послала за ними слугу в лавку. А ведь если самой сходить в храм, когда там по праздникам устраивается базар, можно купить кролика за две связки медиков, недороже Дети, конечно, очень обрадовались. С криком обступили крольчат и принялись их рассматривать. Окружили их взрослые. Даже собака с прибежала. Она бросилась к кроликам, понюхала воздух, чихнула и отскочила. Третья госпожа на нее прикрикнула «Эс, не смей кусать!» и шлепнула ее ладонью по голове. Собака убежала. Держать кроликов в доме было невозможно. Они рвали обои и грызли ножки мебели. Их заперли на заднем дворе, где росло тутовое дерево. Кролики пристрастились к опадавшим плодам тута и отказывались даже от шпината, которым их кормили. Когда на ягоды слетались сороки и вороны, кролики принимались изо всех сил бить по земле задними ногами и даже с шумом подпрыгивали, взлетая, будто снежки. Птицы пугались и улетали, а потом и вовсе перестали прилетать. «Сороки и вороны не страшны», — говорила третья госпожа. «Они утащат немного корма и все. Остерегаться надо большой черной кошки которая всегда сидит на низенькой стене» и не сводят с кроликов хищного взгляда. К счастью, с враждует с кошкой. Может быть, обойдется. Дети часто играли с кроликами, брали их на руки, а те, дружелюбно подняв ушки, шевелили носом и очень смирно сидели. Однако при первой же возможности соскакивали и убегали. Спали они в деревянном ящичке, усланном рисовой соломой, который стоял под стрихой у заднего окна. Через несколько месяцев Кролики вдруг принялись рыть землю. Рыли быстро, передними лапками копали, задними отбрасывали. Меньше, чем за день, выкопали глубокую норку. Зачем она им понадобилась? Все сначала недоумевали, но потом обнаружили, что у крольчихи выросла брюшко. Трудились кролики на другой день, натаскали в норку сухой травы и листьев. Все очень радовались тому, что скоро опять увидят маленьких крольчат. Третья госпожа строго запретила детям брать зверьков на руки. Моя мать была тоже очень довольна и собиралась попросить у третьей госпожи парочку крольчат, как только подрастут. «Пусть живут и под нашими окнами», — говорила она. Переселившись в норку, кролики лишь изредка выходили поесть, а потом дней десять, Совсем не показывались. Был ли у них запас корма, или они совсем не ели, неизвестно. «Наконец-то наша парочка опять появилась», сообщила мне третья госпожа. «Маленькие у них, наверное, подохли. У крольчихи столько молока, а кормить детенышей она не ходит». В ее словах звучала тревога, но мы ничем не могли ей помочь. «Однажды?» В солнечный безветренный день, когда не шевелится ни один листик на дереве, я услышал во дворе смех и вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, что у заднего окна собрались соседи и смотрели, как по двору скачет маленький кролик. Он был еще меньше, чем его родители, когда их купили, но уже умел бить задними ногами по земле и прыгать. Детишки наперебой рассказывали мне, что видели — как еще один крольчонок выглянул из норки и сразу же спрятался. Это, наверное, его младший брат. Крольчонок подобрал травинку и принялся ее грызть. Но кролик-отец вырвал у него травинку изо рта, не смея, мол, есть, и выбросил ее. Ребятишки стали громко смеяться. Крольчонок испугался и ускакал в норку. Кролик-отец за ним. Передними лапками он подталкивал своего детеныша, а потом подгреб земли и закрыл отверстие. Двор оживился, из окон то и дело выглядывали жильцы. Потом кролики снова исчезли, и маленькие, и большие не вылезали из норки. Третья госпожа беспокоилась, как бы злая черная кошка не сожрала кроликов. Я же говорил, что этого не случится. Погода стояла пасмурная. «Похолодало, вот они и попрятались», — высказал я предположение. «Выглянет солнце, и они снова покажутся». Но солнце выглянуло, а кроликов все не было. Понемногу все стали о них забывать. Только третья госпожа, вероятно, потому что она их кормила, часто вспоминала кроличью семью. Однажды она вышла во двор и вдруг увидела в углу у стены еще одну норку — а около старой норки разглядела едва заметные многочисленные следы чьих-то лапок. Даже самый большой кролик не мог оставить таких глубоких следов, и подозрения снова пали на большую черную кошку, обычно сидевшую на стене. Тут третья госпожа решила раскопать норку и сразу взялась за мотыгу. Несмотря на все сомнения, Она все же не теряла надежды увидеть крольчат. Однако в норке оказалось лишь пустое гнездо из мятой травы, выложенное кроличьим пухом. Его, видимо, приготовили для новорожденных, но ни белоснежного кролика, ни его младшего братца, выглядывавшего из норки, там и в помине не было. В гневе отчаянии третья госпожа стала раскапывать и новую норку в углу у стены. И тотчас же оттуда выскочили два больших кролика. «Значит, они переселились!» Вне себя от радости третья госпожа продолжала копать, и, наконец, средь травы, листьев и белого пуха увидела семь крошечных зверьков с розовыми тельцами и закрытыми глазками. Теперь все стало ясно. Догадка третья госпожа оказалась верной. Кролики боялись кошки и переселились на новое место. Чтобы оградить их от опасности, она переложила семерых крольчат в деревянный ящик и поставила его у себя дома. Больших тоже сунула в ящик, чтобы они кормили детенышей. Третья госпожа ненавидела черную кошку и в то же время сердилась на взрослых кроликов, уверяя, что погибли не только те два крольчонка, которых мы видели, но и еще несколько. «Не бывало, чтобы крольчиха родила всего двоих». Просто она кормила не всех одинаково, и те, что были послабее, умерли с голоду. Она, пожалуй, была права. Ведь из семи новорожденных двое были совсем тощими. И третья госпожа, как только у нее находилось свободное время, брала крольчиху и поочередно прикладывала к ней крольчат, чтобы все поровну сосали. Мать говорила мне, что никогда не слыхала о таком хлопотливом способе кормления кроликов. Так что за свой подвиг третья госпожа вполне заслуживала, чтобы ее имя занесли в книгу несравненных. Кроличья семья процветала, и все жильцы радовались. А мне стало грустно. Полночь, сидя у лампы, я думал о гибели двух первых кроликов. И никто, ни люди, ни черти не знали даже, как и когда это случилось. От живых существ. Не осталось и следа. Даже собака не залаяла. И тут мне вспомнилось прошлое. Прежде, когда я еще жил в землячестве, мне приходилось на рассвете под большой акацией видеть перья голубя, который, несомненно, стал добычей коршуна. В полдень приходил дворник, выметал перья, и никто не мог потом узнать, что здесь погибла чья-то жизнь. Проходя однажды по улице четырех западных арок, я видел, как извозчик задавил собачонку, а когда я возвращался, ее уже убрали, и следа не осталось. Равнодушно шли люди, и никто не знал, что здесь погибла чья-то жизнь. В летней ночи я часто слышал за окном протяжное жужжание. Это паук пожирал муху. Но меня это не трогало, а другие не слышали если можно винить Творца, то по моему в том что он создает слишком много жизней и слишком много жизней губит из за окна донеслось мяуканье. это опять подрались две кошки Саня, ты опять бьешь кошек спрашивала мать нет они сами дерутся как же дадут они себя бить отвечал я мать часто упрекала меня в жестоком обращении с кошками а теперь даже следила за мной подозревая, что, мстя за крольчат, я буду беспощадным. По всему дому обо мне ходила слава, как о враге кошек. Когда-то я загубил кошку, постоянно их била, особенно во время кошачьих свадеб. Это за то, что орали и не давали спать. Я полагал, что и во время свадьбы совсем не обязательно так громко, так невыносимо выть. Когда же черная кошка загубила крольчат, У меня появился предлог, чтобы выступить в поход. Мать была чересчур доброй, и бывало, что на ее упреки я невольно отвечал грубостью. «Слишком уж необдуманно поступает творец. Я не могу смириться с этим, хотя в чем-то, быть может, и помогаю ему». «Черной кошке...» «Теперь недолго осталось важно разгуливать по нашей стене», — решительно подумал я, — взглянув на ящик с книгами, где была спрятана склянка с цианистым калием. Октябрь, 1922 год.